Глава пятая После завтрака я отправилась прямиком к лорду Кристендеру, хотя изначально собиралась дождаться вечера, условленных семи часов. Однако хранить тайну больше не было сил. «Кто вы и по какому поводу?» — осведомилась строгим тоном секретарша, исполнявшая роль сторожевого пса у святая святых. Ей было чуть за тридцать, черные волосы, стянуты в хвост, на длинном носу, безобразные очки. На лице ни унций белил или помады. Легкие макияж и красивая прическа выгодно преобразили бы ее, а так серая мышь. Интересно, ее взял на работу лорд Стайлс или нынешний глава академии по настоянию бывшей невесты? Впрочем, какое мне дело? Сославшись на личные проблемы, я назвала имя и направилась в кабинет ректора вслед за секретарем. На всякий случай, чтобы не выставили. ведь у меня и правда было дело жизни и смерти. Вдруг брату лорда Стайлза по-прежнему угрожала опасность. Лорд Кристендер стоял лицом к широкому окну и с чашкой ароматного кофе в руках наблюдал за восходом солнца. Я думала, ему чужды подобные сантименты, но ошиблась. Огневик снова открылся мне с новой стороны. Господин ректор, прошу прощения за беспокойство. К вам, адептка Киммел. Сказать ей, что вы заняты? Как и полагала секретарю, женщина старательно оберегала покой начальника. «Пусть проходит!» Мак повернулся и посмотрел поверх ее плеча. «Впрочем, она и так уже здесь. Можете быть свободны, мисс Воткинсон». Серая мышка одарила меня испепеляющим взглядом и покинула кабинет. Однако дверь закрыла не полностью, оставила небольшую щель, чтобы не напрягать слух. Я захлопнула ее». Подошла к массивному письменному столу из моренного дуба, посмотрела на лорда Кристендера и забыла не только, зачем пришла, но и поздороваться. Сегодня глава выглядел как никогда притягательно. Или он всегда особенно хорош по утрам? Лучше бы я зашла к нему после обеда. Может, не потеряла бы дар речи и не выглядела бы сейчас нелепо. Ректор поставил чашку на стол, обогнул его, И встал на расстоянии вытянутой руки от меня Держался бы подальше Так было бы спокойнее моему сердцу Которое от чего то забилось в груди пойманной птицей Слушаю, мисс Киммел Что привело вас ко мне в такую рань? Подал лорд Кристендер голос Не дождавшись ни слова от меня И взволнованно спросил Ухудшилось самочувствие И вам требуется осмотр целителя? О чем вы? Озадаченно вымолвила я и поморщилась. «Нет, со здоровьем все отлично, вам следует кое-что прочесть». На последней фразе я запустила пальцы в потайной карман Редикюля и достала сложенный вдвое листок, который в следующий миг перекочевал в мужские руки. «Срочно приезжай, я изобрел нечто невероятное, боюсь, мои часы сочтены». Маг оторвал взгляд от выведенных мной строчек и сильно нахмурился. «Что это и откуда?» «Из книги. Вы почти угадали, на той бумажке и правда был код, вернее шифр, только не к сейфу, а к посланию, которое лорд Гордон Стайлс адресовал бывшему ректору. Не зря в инскрипте имеется фраза «Не затягивай чтением». «Думаю, это знак, сигнал к поиску листка». «Теперь я сомневаюсь, что внезапная смерть лорда Стайлса была простым сердечным ударом. А вы?» «Поговорим вечером. И точно не здесь». Безоговорочно отрезал он, пересек кабинет широким шагом и распахнул дверь. «У меня сейчас занятия, у вас тоже, если, конечно, не вздумали прогулять. Так что всего доброго, адептка Киммел». «И вам, господин ректор». Проворчала я, обдав несносного огневика убийственным взглядом, и вылетела в коридор. «Что за человек? Сложно было уделить пять минут и рассказать, что знает? Вдруг я собиралась сегодня сослаться на боль в спине и уклониться от наказания?» Ругалась про себя по пути в аудиторию. У Хлои по четвергам практические занятия в лазарете. «Помощи ждать неоткуда!» Придется своими ручками перебрать каждую книгу. Может, не пойти, не получится. Иначе к утру от меня останутся лишь обугленные косточки. Я просто сгорю от любопытства. Не успела сесть за парту, как подошел Питер и взялся забрасывать вопросами. Раздобыла новые заклинания. Есть что интересное? Нет. И раньше пятницы не появятся. Пока я разберу их, пока проверю в действии. «Жди понедельника!» «Издеваешься?» Воскликнул староста «Сегодня же только четверг» «Владельцу книги я сказала почти то же самое Ничем не могу помочь Запасайся терпением!» Хотя тема была исчерпана Питер не спешил уходить Риджина, как думаешь Хлоя согласится пойти со мной на праздник?» Осмелился он спросить И сильно побагровел от смущения Побежит, побежит, побежит! ответила в мыслях, Слух же произнесла с показным спокойствием. Вероятность высока, но для надежности купи парочку заварных с творожным кремом. Хлоя очень любит их и точно не откажет, если угостишь ее. И тебе не накладно, и ей приятно. Спасибо, надеюсь, все получится! Просиял он и устремился к своей партии. Не сомневайся! Пробубнила поднос и. и стала готовиться к лекции. Несмотря на нежелание что-либо делать этим вечером, видеться и общаться с заносчивым ректором, без пяти семь я стояла у входной двери его дома. После обмена любезностями глава сделал вид, что никакого разговора утром не было. Более того, он приспокойно удалился на второй этаж. Мне ничего не оставалось, кроме как пойти в библиотеку и заняться делом. Я вымыла шесть стеллажей. Заполнила тот, на котором вчера остановилась. Взяла приглянувшуюся накануне книгу и опустилась в кресло, решив немного отдохнуть. Труд малоизвестного ученого по левитации оказался увлекательным и был изложен доступной для понимания формы. Протяжный скрип дверных петель возвестил о появлении мелкого преступника — Сегодня он не делал из этого тайны, не пытался спрятаться. Наоборот, чинной походкой направился прямиком ко мне. «Привет! Ну что, проказник, будем дружить?» — спросила у наглой рыжей морды. Огонек предпочел ничего не отвечать на своем зверином. Вместо этого грациозно запрыгнул на стол и уселся всего в футе от моей руки. Я взяла сумку, достала сырное печенье и положила у его лап. Зверек без промедления накинулся на лакомство Расправившись с ним, немного придвинулся И так жалостливо посмотрел на меня Что рука сама отправилась на поиски еще одной галеты За ней последовала третья Четвертую я ему просто не дала «Хватит, а то морда треснет» Заявила, глядя на слезливые глаза И демонстративно уткнулась в книгу Огонек не осмелился просить добавки Посидев немного в раздумьях, он поднялся и ступил правой лапой мне на колено Я даже брови не повела Продолжила притворяться, что увлечена научной работой Тогда к правой лапе добавилась левая Спустя полминуты и две задние Со временем зверек понял, что прогонять и купать в тазу с грязной водой Его никто сегодня не собирается И уже без опаски устроился на моих ногах Свернувшись к лубочкам, вскоре забавно засопел. Я читала взахлеб, переворачивала страницу за страницей, когда в помещении вошел хозяин дома. В руках у него был поднос с двумя чашками горячего шоколада и корзинкой различных сладостей. «Взялись за старые. С порога начал ректор. Увидев огонька у меня на коленях, он на несколько секунд впал в ступор, Его глаза расширились и стали походить на садовые фиалки Вот те картина маслом Вчера воевали теперь чуть ли не лучшие друзья Прежде он никому, кроме меня, не заваливался на ноги Поздравляю, вам удалось найти к нему подход То бишь, искупать в тазу, усмехнулась я У каждого он свой, мисс Киммел. Интересно «Какой он у вас, лорд Кристендер? Колючий, как кактус. У ежа хоть животик и лапки мягкие, а у этого со всех сторон ядовитые шипы. Попробуй, доберись до корней». Впрочем, что мне до него? Роились в голове мысли. Мак застелил широкой льняной салфеткой стол, переместил на его поверхность содержимое подноса и занял кресло напротив меня. Не желая в очередной раз услышать отказ, он изменил тактику и действовал сегодня напористо. «Откуда у вас огонек? Нашли где-то раненого и решили забрать себе? И кто это?» — осмелилась спросить у ректора. «Он поставил передо мной дымящуюся чашку, взял свою и только тогда вымолвил». Огонек — сумеречная лисица, довольно редкое магическое животное, первый и самый крепкий щенок в помете. «Я с детства мечтал о питомце, но родители без остановки колесились сначала по нашей империи, затем взялись разъезжать по соседним. Поэтому купил его у разводчиков магических существ, как только устроился на работу и обжился в преподавательском домике. У вас, мисс Киммел, много было питомцев?» «Ни одного». Вопреки стараниям непринужденно ответить на простой вопрос, голос надломился на первой же фразе. «У отца непереносимость шерсти. Он не разрешал ни мне, ни маме заводить домашних животных. Но они непременно появятся у меня, как только я закончу академию и обзаведусь собственным жильем». «Раз нацелились, значит, так и будет». Подбодрил он, сделав глоток горячего шоколада, и сменил неприятную тему. «Может, вам все же стоит показаться профессору Нилзу? Я видел, с каким трудом вы вчера... опустились на колено, чтобы подобрать книгу. «Сегодня я чувствую себя гораздо лучше. Крепкий сон и восстанавливающая мазь сотворили чудо». Я пригубила из чашки и пришла в полный восторг. Напиток оказался просто восхитительным. Не сильно сладкий, немного терпкий, с ореховыми нотками и легким ароматом корицы. «Мм, как вкусно! Что вы туда положили?» Услышав похвалу в свой адрес, Глава лукаво улыбнулся и уклончиво проговорил: "Щепотку магии, кусочек солнца, две сосульки. Шучу, это фирменный рецепт горячего шоколада ранее известного повара Калума Миньярди. Я сделала три глотка бархатистого напитка, закрыла глаза и шумно втянула носом воздух. Невероятное наслаждение. Мне срочно нужно с ним познакомиться. Невольно сорвалось с языка. «Не хочу огорчать вас, мисс Киммел, но он умер четыре года назад. Хотя уверен, при желании некроманты организуют встречу. Но за очень хорошую плату. Если спина у вас больше не болит, почему медлите с наведением порядка, учитывая объем проделанной работы в столь короткие сроки? Сегодня-завтра вы бы уже закончили». «Куда спешить, когда здесь столько всего интересного?» ответила я с показной невозмутимости. Снег еще не выпал, даже наброски не сделать для будущей картины, поэтому решила воспользоваться ситуацией и насладиться чтением. Лорд Кристендер взял воздушный зефир, надкусил, запил шоколадом и вымолвил. Горе-оракулы обещают сильные снегопады уже в эти выходные. Им верить, себя не уважать. Какой снег в середине октября? Фыркнула я и осушила содержимое чашки. Он и в конце ноября не всегда выпадает. «Это правда. Между прочим, вы до сих пор не отдали список. Надеялись уклониться?» «Ни на что я не надеялась. Просто не выпадало подходящего момента. Давайте лучше поговорим о послании». Хозяин дома вмиг помрачнел. Положив ногу на ногу, он откинулся на спинку кресла и впился в меня взглядом. «Что вам известно о брате-близнеце бывшего ректора? Кем он был? Зельеваром или артефактором?» Посыпались из меня вопросы, будто горох из дырявого мешка, несмотря на недовольство огневика. «Почти ничего. Лорд Стайлс лишь единожды упоминал о нем, и то вскользь». Нехотя ответил глава академии. «И нет, я по-прежнему считаю, что он умер своей смертью, Незадолго до нее у ректора уже было два удара, поэтому неудивительно, что случился новый. Он наотрез отказывался лечиться и соблюдать покой. К тому же здешний констебль провел тщательное расследование. Он не опросил, пожалуй, только ворону, живущую на дубе в парке. Проверил еду и воду на наличие ядов и только затем закрыл дело. Я развеял ваши сомнения? Не совсем. Я набралась храбрости и прикоснулась к спящему огоньку. Тот лишь ухом повел. Его брат присутствовал на похоронах. Лорд Кристендер раскрестил руки на груди, как бы закрываясь от меня. Насколько мне известно, нет. По крайней мере, прощальной речи он не произносил. «Разве это не повод задуматься и забеспокоиться?» Ухватилась я за его слова. «Сами посудите». Один брат просит другого срочно приехать, поскольку изобрел нечто невероятное. Заметьте, не маг почтой, а посредством посыльного. Как будто боялся, что письмо будет перехвачено по пути. Скорее всего, с книгой так и вышло, просто в ней не нашли ничего важного. К сожалению, Нарочный опаздывает с доставкой. Лорд Стайлс умирает прежде, чем получает послание. Не примите за оскорбление, мисс Киммел. Но я начинаю понимать лорда Уитлоу. Невежливо перебил меня маг. Даже желание поскорее выдать вас замуж не кажется мне уже чем-то варварским и деспотичным. Думаю, избавиться он тоже не пытается. Скорее, наоборот, защитить. Отец полагает, что муж и дети займут вас и положат конец жажде приключений. У вас необычайно живой ум, Бурная фантазия и неугомонный характер. Опасная смесь. При наличии таких черт попасть в беду проще пареной репы. Советую вам забыть о послании и не создавать проблем ни себе, ни родным. Неужели вы не понимаете, что брату лорда Стайлза угрожает опасность? Или того хуже, с ним уже случилось что-то плохое? Какие бы ни были между ними отношения, он приехал бы на его похороны. Воскликнула я. Не горячитесь, Низ Киммел. Я не собираюсь закрывать глаза и оставаться в стороне. Для успокоения наших душ отправляю завтра констеблю письмо с просьбой проведать лорда Гордона Стайлза и узнать, все ли с ним в порядке. Такой расклад вас устроит? Вопросительно изогнул огневик правую бровь. Благодарю, более чем Я попыталась выдавить улыбку, но вышел явный оскал На этом с вопросами покончено? С надеждой посмотрел он на меня Остался один, совсем небольшой Откуда прибыл нарочный. Глава закатил глаза и протяжно выдохнул Зачем вам? Узнать, сколько времени прошло с момента подписания книги «До ее доставки!» — Безутайки вымолвила в ответ. «Из Ротсбурга». «Теперь смотрите!» — вдруг оживилась я. «В инскрипте значится 27 июня, а ректор, насколько мне известно, скончался 29 девятого. Из Роцбурга до Бронгвеля всего 4 часа езды. Уверенно, лорд Гордон Сталс вызвал Нарочного, как только сунул листок под крышок». Не стал бы он тянуть, если на самом деле нуждался в помощи. И тут возникает новый вопрос. Где все это время был посыльный? Выходит, читал книгу, страницу за страницей в поисках... Интересно, в поисках чего? Может, того самого изобретения? Огневик уронил лицо в ладони, затем поднялся и язвительно улыбнулся. «Вижу, мисс Кимелх. «Вам нечем заняться? Так почему бы не навести здесь порядок?» «Не без моей помощи. Уверен, физический труд пойдет вам на пользу. Может, тараканы в вашей голове хоть на час успокоятся и перестанут отплясывать чечетку?» Я бросила на ректора испепеляющий взгляд, погладила огонька, с великим сожалением переложила его с колен в кресло и направилась в дальний конец библиотеки за стопкой книг. Мак убрал со стола и удалился, жаль всего на пару минут. Вернулся закатанными до локтя рукавами и явным намерением присоединиться к уборке. Его руки заворожили меня на несколько секунд. У целителей они зачастую худые, непритягательные, а у лорда Кристендера были загорелые, мускулистые. «Не поднимайте тяжести, иначе у вас снова разболится спина. Я сам. Подавайте мне по две-три книги». Безоговорочно заявил он и взобрался на лестницу Когда стопка авторских трудов закончилась Ректор сходил за новый, поставил у моих ног И снова поднялся по железным ступенькам По сути, я просто стояла Всю работу выполнял он сам Заветная свобода наступила лишь в девять вечера Пятница мало чем отличалась от среды. Хлоя вновь усердно помогала мне, хотя за ужином была задумчивой и необычайно тихой. Словно что-то важное не давало ее сердцу покоя. Впрочем, как и моему. Огонек почти сразу после моего появления проник в библиотеку. Заполучив два любимых печенья, проказник скрутился клубочком в кресле, понаблюдал за мной с четверть часа и уснул. В отличие от него, лорд Кристендер то и дело совершал набеги. Казалось, он хотел застать меня врасплох, поймать с поличным. Но я воробей стреляный, быстро разгадала замысел и установила по ту сторону двери маячок, который всякий раз предупреждал о приближении гневика. Наверное, только из-за него мы с напарницей не успели заполнить последний стеллаж. Ничего, закончу в понедельник, и тогда прощайте, господин ректор. Картина не в счет. Напишу, когда захочу. За пять лет «Как-нибудь справлюсь. Может, в ней нужда вовсе отпадет, если лорд Кристендер пойдет на повышение в министерство. Учитывая, сколь общие интересы и взгляды на образование у него с моим папенькой, уловимую схожесть характеров это не станет для меня новостью». «Держите!» — протянул ректор заветную книгу по истечении времени отработки. «Вернете, когда отпадет надобность». Только не спешите изучать все от корки до корки и гробить на то выходные. Лучше отдохните, прогуляйтесь по городу, пообщайтесь с одногруппниками. И вообще, на будущее, мисс Кимил, Учитесь прилежно, но не грызите гранит науки до потери сознания, иначе вам не о чем будет вспомнить по окончании академии, кроме как о бессонных ночах и книгах, которые при излишнем рвении со временем станут — Ненавистны. Не обязательно все зубрить, главное знать, где найти нужную информацию и как ее применить. Произнес он поучительным тоном, подняв указательный палец. — Благодарю за совет. Непременно воспользуюсь им и схожу завтра на праздник. Признательно ответила я и пожелала. — Спокойного вечера, лорд Кристендер. — Хороших выходных, адепт Кокиммел. Макс держал слово. «Почему же я не прыгала от радости и не летела в общежитие на всех парах, чтобы открыть скорее свод уникальных заклинаний?» Причина была в послании. Его содержание не выходило из головы даже на полчаса. В итоге тревога за жизнь брата-близнеца целиком и полностью завладела умом и сердцем. Риджина, ты не против, если завтра с нами пойдет Питер?» — таких лоя на разговор. Едва я переступила порог комнаты. Он пригласил меня сегодня. Даже любимые пирожные принес. Без понятия, как догадался. Я спонтанно согласилась и только потом подумала, что, может, тебе не захочется видеть его. Теперь не знаю, что делать. Закончила она с виноватым видом. Тут меня как громом поразила мысль. Ситуация складывалась в мою пользу. Почему бы не воспользоваться? И соседка останется довольна, и родители ни о чем не узнают, и дело выгорит. «По правде говоря, Хлоя, я рада, что Питер пригласил тебя», — принялась сочинять небылицу. Отец прислал утром письмо с требованием явиться завтра в жемчужину, к десяти часам. Явно опять что-то задумал, поэтому я решила, что будет лучше, если выйду сегодня. Хоть высплюсь в кои-то веке. «Так уже начало десятого». «Одну я тебя не отпущу. Поедем вместе!» Решительно заявила она и вскочила со стула, намеревая заняться сборами. Я выставила перед собой ладони, чтобы угомонить разошедшуюся соседку. «Все в порядке, Хлоя. Отец позаботился об охране. Времени осталось немного, экипаж приедет в половине, поэтому попью-ка я горячего шоколада и буду выдвигаться». «Сейчас приготовлю». Бросилась она в ванную комнату за водой. Благодарю. Я тем временем надену дорожное платье. Брать с собой почти ничего нельзя было, иначе девушка заподозрит обман. Расческа, зеркало, увесистый кошель золотников. Пожалуй, все. Остальное куплю при необходимости, только бы путешествие прошло без эксцессов. «Желаю хорошо погулять», — проговорила я напоследок. «Спасибо». а тебе отбиться от отцовских нападок. В следующем году мы обязательно пойдем вместе». Хлоя была на седьмом небе от счастья, ведь ей предстояло целый день провести запавшим в сердце адептом. «Дожить бы до него! Суровый родитель точно голову открутит, или того хуже, выдаст замуж, если прознает о рисковой выходке». Пронеслась в голове нерадостная мысль. «Непременно! До завтра!» Почти бегом покинув общежитие, понеслась к горному дому, где без труда можно было найти экипаж в этот час. Благо, находился он совсем близко. Семь карет, не самых добитых и убогих, дожидалась у обочины пассажиров. Я встала у третьей и прогорланила. «Плачу двадцать золотников тому, кто доставит меня в Ротсбург за три с половиной часа». Шума поднялось немало, ведь плата была неслыханной. Простому возничему за неделю столько не заработать. Я намеренно привлекла к себе внимание, чтобы окружающие запомнили меня и извозчика, а родители в случае моего исчезновения знали, с кого спрашивать. «За такие деньги можно и быстрее!» Раздался за спиной грубоватый мужской голос. Я повернулась и окинула незнакомца с головы до ног придирчивым взглядом. Молодой, жилистый, на голову выше меня – Странной шляпе, опрятно одетый, хоть и не небогато С таким точно не справится, чуть что Лошади полны сил, отдохнули за день Накормлены и напоены, дороги подсохли Так что проблем не возникнет Продолжил он, заметив мое колебание Пять золотников сейчас, пятнадцать по прибытии Идет Немного поразмыслив, ответила я И протянула половину заготовленных денег Монеты исчезли с невиданной скоростью Я даже не успела заметить, где именно возничий их спрятал «Вам куда, милочка?» Спросил незнакомец с улыбкой от уха до уха Правильнее было бы заночевать в хорошей гостинице Но даже девичья фамилия матери могла сослужить плохую службу На лучший постоялый двор Доставлю с ветерком При желании можете накрыться пледом Чистый Сегодня жена стирала Поспешил известить возничий, словно знал Что иначе побрезгаю Только держитесь хорошенько и... Подложите под спину и мягкое место подушку Не очень-то деликатно выразился он и загоготал Я не стала обращать внимания на последнюю фразу кучера Забралась в экипаж и откинулась на жесткую спинку сиденья. Спустя полчаса пути до меня дошел смысл неэтичного высказывания Поскольку экипаж несся с устрашающей скоростью Он подпрыгивал на кочках и проваливался на выбоинах Вместе с ним и я Казалось, за нами гнались все существующие в империи монстры Тем не менее, возничего нельзя было упрекнуть в издевательствах над животными. Он чувствовал, когда стоило дать лошадям отдохнуть, а когда поторопить их. К счастью, дорога прошла без инцидентов. Более того, извозчик сдержал слово и в половине первого затормозил у большого постоялого двора, со всех сторон освещенного парящими магическими огнями. Данный факт свидетельствовал о довольно высоком уровне заведения, ведь подобная подсветка стоила немалых денег». «С приездом, милочка!» Распахнув дверцу, гаркнул возничий и подал руку. «И чего так орать? Я не глухая и не сонная муха, просто еле живая после трех часов чудовищной тряски. Думала, костей не пособираю, а он нет, держался бодрячком. Даже лошади не выглядели взмыленными. Неужели сдаю позиции?» Старость подкралась незаметно. «Надолго здесь?» Полюбопытствовал он, едва получив расчет. Золотники вновь исчезли точно по щелчку пальцев. Вот это ловкость рук. И никакой магии. Завтра, в обед. Хотя, возможно, раньше. Как справлюсь с делами? Но осторожно ответила я, задаваясь вопросом. Зачем ему знать? В таком случае спросите дикого волка. Много не возьму. Десять золотых за вашу щедрость и отсутствие жалоб. Он был довольно странным и дерзким, однако почти не грубил, не приставал, не пытался обокрасть. В карете не воняло, плед и правда оказался чистым. Животные не выглядели истощенными, поэтому я решила воспользоваться его услугами на обратном пути. «Благодарю! Спокойной ночи, дикий волк!» — пожелала ему и невольно засмеялась, правда беззвучно. «И вам, милочка!» Я поспешно взбежала по ступенькам, постояла во двора. Без проблем и лишних вопросов сняла номер, забросила плащ, дорожное платье и улеглась в кровать. Матрас был жестким, тем не менее, я почти сразу забылась сном.